Агнцы и козлищи. Всех гимназистов Ромашов делил на козлищ и агнцев. Так он знакомил нового преподавателя с классом: Садись, слаботрясы! Это вот изволите видеть агнцы, зубрилки, пятерошники, дурахлопы. А вот тут единишники, двоешники, второгодники, безобидники, горлодеры, лодыри, Камчатка, Сахалин, Хохландия, Алеференко. «Спрячь живот, вранец!» — выпител. Рассаживал нас сам инспектор, и таким образом, что на первых партах сидели самые отчаянные, ленивые и плохие ученики. Чем дальше к стенке, к окнам, тем больше пятерок было в дневниках и табелях. Но между пятерошным задним левым углом класса и двоечным передним правым существовали по диагонали самые дружеские отношения на основе подсказа издувания